Глава 11. Понедельник, 8 марта. После обеда. Ленинград. Боткинская больница. «Сашок, стой здесь и притворяйся статуей!» — приказал оперуполномоченный. «Понял», — смиренно ответил Щукин. «Но он не был бы Щукиным, если бы не спросил. А он точно сюда явится?» точно. — буркнул Тихонов. — Больше некуда. Был у них еще схрон на обводном, так мы там капремонт затеяли. Ну, как бы затеяли. Техники понагнали, строителей в касках. Он тут же рассердился. — Отставить разговорчики! Бди! Бдю! Саша вытянулся во фронт поедая глазами начальство. Недовольно фыркнув, начальство ушло. Щукин даже позавидовал оперу полномоченному. Тот двигался бесшумно и легко, как большой кот. У него так пока не получалось. Прислонившись к стволу огромного раскидистого вяза, Саша устроился так, чтобы видеть все подходы, оставаясь вне поля зрения. Стояла тишина. Лишь с недалеких путей разок донесся короткий, лязгующий грохот. Тепловоз проехал по своим тепловозным делам. А в больницу будто выходной. Или празднуют в ординаторской? Никого. Интересно, что бомж заныкает? Лениво тянулись мысли. Банку или коробку? Вспомнилась закладка на Краснолужском мосту. Марта Петерсон сунула в нишу. Он не разобрал издали. Какой-то темный предмет. А потом, когда сам же и взял в руки контейнер, не поверил. Все думал, что ошибся, переживал, злился на ребят загодя, ведь смеяться будут. Зачем тебе скажут обломок шпалы, вся в криозоте, с ржавыми дырами от костылей? А технари живо раскупорили причудливый контейнер из пластмассы. Глянешь и забудешь, но шпалы шпалы. А внутри деньги лежали, чернила для тайнописи электронные штучки всякие, вопросник и записка для любопытного аборигена, ненароком изъявшего закладку. Товарищ, ты случайно проник в чужую тайну, подобрав вещи, которые предназначены не для тебя. Оставь деньги себе, но не трогай остального, чтобы не узнал слишком много и не подвергнул свою жизнь и жизни своих близких опасности. Все содержимое выброси в реку, в любое глубокое место и забудь. Никому не говори о своей находке, иначе будут большие неприятности. Ты предупрежден!» Осмотревшись, Саша натянул вязаные перчатки. Пальцы зябли, хоть весна. «А ведь скоро конец операции «Немо», — подумал он грустнее. «Ведь это, по сути, первая в его жизни настоящая секретная миссия. и повезло как Только-только слушатель Рыбин стал младшим оперативником Щукиным, как его сразу словно кота, лови мышей. Где-то на Украине приняли посылку от бомжа и отправили свою, носовав тщательно просчитанные дезы. О чем? Не знает ни Тихонов, ни Горохов, ни даже Блеер. Но вот сегодня, прямо сейчас, Гарбус сунет пакет с дезинформацией в тайничок. Американцы достанут ее своими жадными ручонками и схряпают, аппетитно чавкая. Тут и сказочке конец. Внезапно мысли вымело из головы. Уловив движение, Щукин замер. Явился, не запылился. Сергей Гарбус, он же Немо, он же Бомж, вышел из-за угла больничного корпуса шаря глазами по сторонам. В стильном пальтишке из светлой ткани и шляпе того же цвета, в отглаженных черных брючках и до блеска начищенных ботинках он и в самом деле напоминал дипломата, а плоский чемоданчик лишь добавлял сходство. — Давай, давай, на старт. Внимание! Гарбуз неожиданно изменил обычной своей самоуверенности. Оглянулся пугливо и приблизился к глухой стене. Пошатав кирпич, он вынул его, морщась, перчатку изморал, осторожно уложил на подмерзшую с ночи слякоть. Щелкнули замочки дипломата, словно объявляя «Марш!». Саша оттолкнулся и в два скачка оказался за спиной у агента, хватая того за плечи. Гарбус как стоял, так и рухнул на колени, теряя шляпу, но не выпуская из рук жестяную коробку. «Попался, который кусался!» — весело сказал Щукин. «Вставай, шпион! Поигрался и хватит!» Будто ниоткуда возникли оперативники, взяли бомжа под белые рученьки, приподняли. «Я буду жаловаться!» — пролепетал Гарбус. «Мой папа...» — «Папу с мамой ты еще долго не увидишь!» Платоядно ухмыльнулся Тихонов, клацая наручниками. «Лет двадцать как минимум!» Гарбус сам лел, обвисая в крепком хвате оперов. «Саня!» — торжественно провозгласил оперуполномоченный. «Тебе партийное задание. Берешь красную помаду и топаешь на проспект Добролюбова. На стене дома номер один, дробь семьдесят девять, рисуешь». «Смачную пятерку!» Тот же день, позже, Ленинград, проспект Добролюбова. Синти то ли взаправду простыла, то ли притворяется. Скорее, второе, та еще выдра. «Все сам, все сам!» Удрученно вздохнул Лофтин, подворачивая баранку. «Парис Фолк, он никогда не садился за руль. не потому что она стажер. А он — ого-го! — просто не хотелось выдавать свой стиль езды. Если Синьки увидит, как он водит, максимально аккуратно, соблюдая правила до запятой, то сразу поймет причину. А язычок у нее, бывает, и раздваивается. Да, он панически боялся советских гаишников. До холодной испариной не хотелось увидеть взмах полосатой палки, властно требующий остановиться. Понятно, что ничего-то ему не будет, но проверят документы, козырнут и отпустят. Не нарушайте, мистер. Но все это время его будет пожирать унизительный, липкий страх, подавить который не получалось. Вся его бравада, все эти смешки до да шуточки, веселенькая маска, под которой скрывается бледное, искаженное лицо. «Так можно, Дэнни!» — нахмурился Лофтин, нежно тормозя на перекрестке, едва загорелся желтый. Поморщившись, он мотнул головой, отгоняя тягостные мысли, и быстренько нашел, на что ему отвлечься. Дэниел злорадно усмехнулся, припомнив то мрачное уныние, из которого не выходит Фред Вудеров. Он, помнится, крепко обиделся на Фреда в прошлом году. Шеф умотал в Вашингтон прикарманив его идею о михе самозванца Да, все блестяще подтвердилось. Вот только Фред никаких бонусов не заработал. Наоборот, Джек Даунинг упорно делает вид, что никакого Вудрофа не существует в природе. Еще бы! Такие планы лелеял человек. Небось, видел себя в кресле, ну, если не вице-президента благословенных штатов то уж директора ЦРУ точно. И вдруг такой облом. Да разве ему одному и Фултон, и Колби, и сам президент такими словами Фреда поминают, что тому и кается. Так тебе и надо, рыжая образина, — мстительно подумал Лофтин, выворачивая на Добролюбова. Близко, близко уже. Условное место — добро. Ага, пятерочка. — Окей, — прошептал Дэн веселее. — Ничего, Фредди, жизнь — это качели. Посмотрим еще, кто вверх, а кто вниз. Будешь знать, как чужое тырить. Часом позже Лофтин отъезжал от больницы имени Боткина. Руки ходуном ходили. Сердце колотилось где-то в области КДК, а нутро сжималось так словно кишки в узлы завязывались. Зато контейнер от агента Немо полеживал под сиденьем грей душу. Стакан бурбона на два пальца постановал Дэн про себя. Кусочек хамона и сигару заслужил. Четверг, 11 марта, ближе к вечеру, Первомайск, улица Ленина. Марина позвала с собой верных паладинов, Рустаму с Умаром, и те обрадовались. Вон, до сих пор сияют. «Хватит меня умилять», — улыбнулась девушка. «По местам, Умар, ты на правую сторону, неторопливо топай ко дворцу пионеров. Увидишь меня, продолжай движение, будешь лидировать». «Есть!» — сипло отозвался Юсупов. «Рустам, ты по левой, за Наташей, а я за тобой». «Понял», — серьезно кивнул Рахимов. «Все, марш исходные». Оперативники неспешно покинули пустынное фойе спорткомплекса, и Марина вернулась в раздевалку. Наташу Верченко было не узнать. В блондинистом парике, в тренировочном костюме и в кедах, обутых на теплые носки, она демонстрировала поразительное сходство со Светланой, Шевелева Всю последнюю неделю приучала наблюдателей к своему вечернему наряду. Вот только покидала она стадион в сопровождении целой толпы девчонок и мальчишек. Не подкрадешься. А сегодня замена. — Как ты? — Нормально, — выдавила Наташа. «Тш -тш — строго сказала гримерша. — Все лицо мне испортите. — Мы больше не будем, — раскаялась Марина. — готова — проворчала тетя Глаша, отходя и любуясь, как художник, удавшимся портретом. — Куколка! — улыбнулась Исаева и торопливо добавила. — Молчи, молчи! Готова? Кивни! Верченко тряхнула париком. — Всегда готова! — Выходишь, — инструктировала ее Марина. — Шагаешь, не торопясь, по левой стороне улицы. — Брать будем, — пробубнила Наташа, едва разлепляя губы. По ситуации. Начали. Верченко быстро накинула шуршащую куртку из балоньи и вышла. Тетя Глаша незаметно перекрестила ее. Наташа неплохо отыгрывала испуганную школьницу. Руки засунуты в карманы, воротник куртки поднят, пугливо озирается, то прибавляет шагу, то почти останавливается, как будто раздумывая, а не рвануть ли обратно. преследователь Объявился сразу же тот самый шофер, брутальные наружности которого описала Рита. Одетый не слишком аккуратно, но чисто, он поджидал Светлану у густронома что на углу Шевченко и Дзержинского как раз напротив спорткомплекса, и увязался следом. шоферю ступал уверенно и неспешно, ничем не выдавая волнения. Но вот дойдя до сквера Победы, он неожиданно свернул и неторопливо спустился в подземный переход. Марина сперва растерялась, а затем стала перебирать все свои действия, пытаясь сообразить, что вдруг спугнуло Семена Зеленого. Чуть слышно пискнула рация, и девушка склонила голову к микрофону. Расита на связи. «Докладывает Дервиш!» Пробился сквозь шипение голосу Мара. «За Светланой идет второй. Слышишь?» «Второй?» — нахмурилась Марина. — Да, действительно, чья-то широкая спина в телогрейке заведнелась впереди. Второй. Он вышел из сквера и переглянулся с Зеленовым. И они разделились. Мозг капитана госбезопасности четко заработал, раскладывая блок ситуацию на составные. — Дервиш, следуешь за Зеленовым. — Понял. — Аджа. «Аджан, о связи! Я срисовал второго!» «Держись за ним!» «Понял!» Рассита, нечаянно догнав Рустама, остановилась, копаясь в сумочке, и снова зашагала, отставая шагов на 20 «Рассита, это Гервиш! Вижу каблук зеленого Он припаркован на вашей стороне у зебры!» «Поняла! Если случится попытка захвата, нейтрализуешь своего!» «С удовольствием!» «То есть понял?» Марина ускорилась. Вечерний сумрак безобразничал, скрадывая детали, но ишь виднелся хорошо. Фугончик стоял, приткнувшись к бровке наискосок от лестницы, ведущей в парк. Движение на улице стремилось к нулю, да и прохожих немного. Похищение, если умеючи, пройдет гладко. Секундное замешательство Редкие свидетели убедят себя, что ничего особенного не заметили. Ну, усадили девушку, и что? Чего ж не подвести ежели по пути? Внимание! Акция пошла малость наперекосяк. Второй начал догонять Светлану. Рустам держался за вторым. Зеленов по всему, видать, должен был пересечь улицу и занять место водителя. Он заторопился к переходу, но, поняв, что не поспевает, бросился прямо через улицу. Наезжавший автобус издал басистый гудок, семён шарахнулся, тут же, как Тореадор быка пропуская мимо себя истерично сигналившую «Волгу», а вот Умар, не привлекая к себе внимания, одолел пешеходный переход. У Марины оставались сомнения насчет второго, но тот, никак не координируя свои деяния с напарником, тупо играл похитителя. Ухватив Свету одной рукой, другой он отворил дверцу, однако запихать в машину лейтенанта госбезопасности не получилось. Верченко, сохраняя бесстрастное выражение лица, заехала коленкой в пах похитителю, а когда тот согнулся, глотая воздух, как рыбка в аквариуме, приложила его анфас Капка под каблука. Рахимов мигом схомутал под каблучника. Иногда просто поражаешься, как растягиваются мгновения, умещая столько разных событий в ничтожный промельк. Марина бросилась было на помощь Юсупову. — Но Умар, чемпион Ферганской области, под дзюдо и сам оправился. — Такси! — выдохнула в микрофон Рассита. — Живо! Дублерка, ведомая изнывавшим от тревог Славиным, подлетела, как пикирующий истребитель. — Допросить! — резко бросила Исаева, жестко и без церемоний. «Бузде — Бузде! Нехорошая улыбка, кривившая губы Николая, не оставляла сомнений. Приказ исполнит в точности. Марина прошлась, успокаивая дыхание и пульс. «А город, — подумал, — учения идут», — улыбнулась она. Первомайцы возвращались с работы, спеша заглянуть в магазин или волокли полные сумки до дому, и им дела не было до короткой суматохи на переходе. Девушка подняла голову, вбирая носом вечерний холодок. Солнце село, разворачивая багровые знамена. Вдоль улицы загорелись фонари, уплотняя сумеречную синеву. Взрыкивали холодные икарусы, урчали теплые лиазы, автобусы напоминали подсвеченные аквариумы. Все больше светлело окон, выдавая приватные тайны мельканием теней или голубыми отблесками телевизоров. Хорошо. Суббота, 13 марта. Утро. Первомайск. Улица Одесская. А вы молодец, Марина, блеснул очками Иванов. В Волге генерал-лейтенант устроился на заднем сиденье, поэтому Исаевой, сидявшей впереди, пришлось обернуться, чтобы кивнуть. Все молодцы, улыбнулась она. Саймон с Питером крепкие орешки, но мы их таки раскололи. Я вижу, Вернее, слышу, — фыркнул Борис Семенович, — вы подцепили местный говор. С кем поведешься? Марина описала ладонью некую фигуру. Да, забыл поблагодарить вас за то, что встретили. Перспектива пыхтеть с чемоданом не слишком окрыляла. А местные такси... Иванов сокрушенно покачал головой. Ну, шо вам сказать за местные такси, — подхватил Славин. Шоны ненавязчивы!» Отсмеявшись, генерал-лейтенант взялся протирать очки, а его прищуренный взгляд уперся в зеркальце. «Марина, мне это кажется, или я вас все-таки перебил?» «Немножечко перебили, в общем-то», — улыбнулась Рассита. «Вот смотрите, Борис Семенович, мы выявили всю цепочку между Навага и Гарбузом. Немо!» передавал посылку через вечно голодного студента Аркашу Таратынка. Проводница оставляла ее в камере хранения Одесского вокзала, а Лукич сам забирал передачу. Однако Грин со Смитом, кстати, не уверена, что это их в самом делешные фамилии, так вот, оба не вписываются в эту схему. Саймон и Питер — простые исполнители, в общем-то. Не удивилась бы, если окажется, что они из ликвидаторов или диверсантов. Уж больно топорно, неуклюже работают. И, ну, может, я и не права, но...» Она заколебалась. «Думаю, что эту парочку Даунинг заслал по собственной инициативе. Независимый выход на агента Навага. Понимаете? Возможно, резидент опасается утечки в ЦРУ, или подозревает, что Немо раскрыт. А иначе зачем дублировать информационный канал? Сначала Саймон в одиночку осмотрелся и начал следить за Светой Шевелевой. Потом их стало двое. А теперь должна появиться третья. Причем, если верить Смиту, только ей, этой третьей, разрешено вступать в контакт с Навага. Притормози. Славин мягко выжил педаль, и дублерка, въехавшая в туннель под железнодорожной насыпью, Сбросила скорость. «Есть!» — взволнованно воскликнула Марина. Третья оставила условный знак. «Помните, Борис Семенович, в той тетрадке, у Лукича, пятиугольная звезда, нарисованная мелом, быстро протараторил Славин. Я ее тоже заметил. хреново девки пляшут по четыре сразу в ряд!» Затянул Иванов, надевая очки, и ухмыльнулся. «Вовремя я прилетел!» Иван Третий лучше всего подходил под описание Лукича. Щуплому с виду, но жилистому, ему потребовался минимум грима до да седой порочек, чтобы выдать себя за пожилого аналитика, затеившего измену родине на старости лет. Звезда под мостом призывала к рандеву. Вот Иван и отправился навстречу, встречу сутулясь, до да расслабленно шаркая. И гадая, Что за женщину назначила свидание в темную, молодая или не очень, хорошенькая или страшненькая? Разумеется, агентесса в любом случае враг, но все-таки приятнее ловить шпионок красоток, а не уродин. Пройдя мимо стадиона к реке, спецназовец выбрался к старой веже, восьмигранный зауженный кверху кирпичной башни Скорее всего, пожарной каланче прошлого века, когда ни стадиона не существовало, ни моста через Южный Бук, а местные барышни вздыхали, мечтая поблистать на петербургских балах. У самой башни Иван остановился, бездумно следя за течением. Полноводная река вскрылась на днях. Прорыхлевший лед сошел, глыбясь у бетонных быков и даже забираясь на берег. А теперь течение несло лишь обломки наздреватых льдинок да муть, отстоявшуюся за зиму. Припадая на палочку, спецназовец обошел старую вежу и вытащил книгу в белой обложке, вещественный пароль. Подняв толстую трость, будто отирая подбородок обратной стороной ладони, он вдавил незаметную кнопочку на рукоятке, и негромко пробормотал. «На месте. Конец связи». Докладывая, он смотрел за реку, на острую крышу лодочной станции. По губам не прочтешь, да и направленный микрофон не возьмет. Полная секретность. Минут через пять Иван Третий настолько вжился в роль, что начал брюзжать. «Ну и где она ходит?» «Шестой час уже». Мне что тут, до утра торчать?» Минут через 15 рукоятка завибрировала. «Пятый на связи. Прием». «Пятый, отбой», — сказала рация голосом Иванова. «Третья ушла, бросив машину под мостом. То ли почуяла нас, то ли мы что-то упустили». «Вас понял», — вздохнул Иван Третий. «Так он и не свиделся с Третей. Почти что тезка». Артистично кряхтя, спецназовец поплелся обратно, проклиная стариковские ужимки. Тут идти-то минут пять от силы, а ему — шкандыбать да шкандыбать. Старость — не радость, — подумал Иван уныло. Это точно. Вечером того же дня. Эфиопия. Агаден. Ершов усмехнулся, вспомнив, как он переживал в Джибути. Глядя на лоснящиеся зеленые бока Т-55 и Т-64, они резко выделялись в здешней полупустыне. Гусеничные мишени. Ничего, трех дней хватило, чтобы танки занесло красной пылью. Приспособились. Агаден выглядел чуть веселее Сомали. Засушливое плато... Вздыбленная голыми холмами или покрытая зарослями кустарника в два человеческих роста вышиной. Правда, сейчас темно, как под одеялом, и так жарко. Ни глубоких долин не видать, ни горных кряжей. Все затянуло ночная чернота. Самое время передохнуть, посидеть у костра. Дневной зной спадает, а главное, не жарит с небес безжалостное солнце. Загар — это самое начало, потом все лицо в язвах. Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. Только не здесь. В горах вода закипала при 80 и пить ее чревато. Того и смотри, подхватишь амебную дизентерию. Дрестать будешь, пока не усохнешь. Григорий обошел стороной остывающий танк. В полдень на броне можно яичницу жарить. И остановился на сыпучем бережку безводной речки. Скоро начнется сезон дождей и русло переполнится мутной влагой И понесется гремучий поток, ворочая камни, разливаясь, затягивая простор маревом испарений. Дороги размякнут, и даже танки увязнут в месиве. но до осадков еще дожить надо. Капитан подставил сонившее лицо ветерку, задувшему с востока, туда, В сторону утренней зари сходятся и губы, и безрадостные равнины, вытягиваясь африканским рогом, а у его острия разлегся остров Сокотра, заросший алоэ. Не теми крошечными кустиками с мягкими колючками, что наливаются целебным соком на подоконнике у тети Даши, довольствуясь цветочными горшками, а великанскими кустищами выше любого баскетболиста. БДК, 50 лет шефства в ВЛКСМ сейчас на Сокотре. Морская пехота обустраивается на новом месте. Ерошов улыбнулся причудливой траектории мысли. Навести порядок в Магадишо оказалось куда легче, чем в Бербере или Хургесе. Наверное, разгадка пришла с просторов Индийского океана. Сомалийских солдат верных режиму Сиада Баре пугали, как и всех, авианалеты или танковые атаки, но они просто трепетали, глядя на советские крейсера. А уж когда к берегу подошел БДК, открывая носовые раздвижные ворота и под десантной опарели скатились БТРы с лихими морпехами, их проняло до самых сфинктеров. В тот же день шейх Мактар Махамед Хусейн Триумфально въехал в Магадиша на броне кубинского Т-55. Он катался по городу, поднимал дух, звал к единству, совершал ритуальные камлания, положенные любому президенту марионетки. А на Смоленской и Старой площадях в Москве повеселели и подуспокоились. Ситуация под контролем. Конечно, всегда может найтись кукловод побогаче, возьмет да и перекупит их сомалийскую буратинку. Ну а героический советский военно-морской флот на что? Базы в Магадиша, Бербере, Кисмайо и дофете. Сила это или не сила? Силища. А героическая советская авиация, между прочим, взлетно-посадочная полоса 05-23 в Бербере, самая длинная в Африке, Экипажи Ту-95РЦ чувствуют себя там очень даже хорошо. Ну, а в крайнем случае, одну ученую-обезьянку всегда можно заменить другой, более покладистой. Мактара скоропостижно уволить, а вакансию заполнить. Да хотя бы тем же Самантаром, который Мохаммед Али командовал человек армии, смекнул, что Аввейне скоро заткнут, и призвал солдат не стрелять в народ. Сам сообразил или ему подсказали, неважно. Главное, что ерзает сейчас в мягком кресле вице-президента. Надо будет, подсадят чуть повыше. И кубинский товарищи на подхвате, верные интернациональному долгу. «Грего — Грего, — донеслось от ближнего костра, — хватит виражи закладывать, давай к нам. — Иду, — откликнулся Ершов узнавая певучий голос Мануэля. Мануэль Рохас Гарсия, летчик-истребитель, разучивал сальсу на вертолете Ми-8. Не сидеть же без дела, поджидая Балалайку. Так небрежно, по-свойски, летуны прозывали МиГ-21. Но могли и вызвериться, если услышат подобное сравнение от ползать, небожители мать их. У огня сгрудилось все звено майора Кортеса. Капитан Гарсия, Старлей, Рауль Видаль, лейтенант Эладио кампас На железной решетке шипело и скворчало мясо антилопы, нарезанное полосками. «Ола, Грего!» — по-голливудски сверкнул зубами майор. «Ола, Бенинго!» — Григорий уселся на пустой снарядный ящик. «Шашлычком балуетесь!» — Подарок от Сиада Барре! — хохотнул Кортес. — Эти Мериконус арт-налет устроили, лупили по саванне, как законченные пингас. — иди дик-дику прилетело. Голову осколком сняло напрочь. — но не пропадать же тушки. Горячо поддерживаю и одобряю! — ухмыльнулся Ершов. Прислушавшись, он различил звук работающего мотора. — Натужное ворчание близилось, а вот лучи фар запрыгали по колючим кустам. Поднимая облако оранжевой пыли, затормозил УАЗ, прозванный Козликом, запрыгучесть. Григорий тут же поднялся. дверцы Козлика хлопнул генерал армии Петров. Василий Иванович был мужиком толковым и в штабах не отсиживался. Его, как и очуа, тянуло на передовую. «Здравия желаю, товарищ генерал!» «А, капитан!» Петров пожал протянутую руку и кивнул кубинцам, отдававшим ему честь. «Досадитесь, да товарищи бойцы! Чего вскочили? отбой скоро!» Присев рядом с Ершовым, он уперся руками в колени. «Вертолетчик есть!» «Я!» — отозвался Мануэль. «Осваиваю Ми-8!» «Разведка у нас хромает!» Генерал хлопнул ладонями по коленям, выбивая пыль. «Мы, считай, вышли к перевалу Марда. Займем его, и Харрер наш. А куда бить?» «Вот-вот запустят спутник оптико-электронной разведки», — он призадумался, морщил лоб. «Помню, что космос. А номер, по-моему, 964. Всю Эфиопию заснимет вместе с Сомали. А пока...» а пока надо слетать за чертов хребет, покрутиться на вертолете и высадить пару наблюдателей на гору с рацией, с палаткой, с биноклями. «Слетаем, — Слетаем, комарада-хенераль! — осклабился Гарсье. — А я тогда понаблюдаю! — вызвался Ершов. «Добро — Добро! — кивнул Петров и ухмыльнулся. — Ну, угощайте, я ж не зря подсаживался. Ми-8 летел между отвесными скалистыми кручами И свистящий рокот турбин гулял рикошетом. Вертолет качало будто на волнах, и Юдин завопил скались. — Если врежемся, я за себя не отвечаю. — Да все нормально. Мануэль уже почти освоил аппарат. как не как второй день на вертушке. Ершов хихикнул, наблюдая, как вытягивается широкое лицо сержанта. — Да ты не по сторонам, а вниз смотри. Подгребаем. На фоне выжженной поверхности ясно выделялись палатки, грузовики, танки. На узенькой ВПП замерли два игрушечных самолётика. Прижимая руками наушники, Григорий закричал в микрофон. — Докладывает халит Вижу 20, 25 танков М-41 и М-47. На аэродроме бомбардировщик Камберра и два истребителя f 5 а — Координаты! — Гулкий удар в днище шатнул Ми-8. — Зенитки бьют, товарищ капитан! — Слышу. — Нам левое колесо оторвало! Твою ж мать! Новое попадание сотрясло вертолет. На пару секунд грохот загулял по кабине. Горы в иллюминаторах начали тошнотворное окружение. — Хвостовую балку перебило! — только садимся что ли Не! Падаем. Держись. Каменистая макушка той самой горы, куда их должны были высадить, показалась сбоку, словно весь мир перевернулся. Содрогаясь и вращаясь, Ми-8 будто ввинчивался в воздух. Первый вершины коснулась сломанная хвостовая балка. Вертолёт накренился, и лопасти исполинским миксером заколотили по камню, раскалывая глыбы и разлетаясь сами. Яршов чувствовал себя горошиной в банке, которую немилосердно трясли. Турбины заглохли, и Ми-8 тяжело осел на брюхо. «Прилетели — Прилетели! — замучал в тишине Юдин. — Как ты? — Да живой вроде. Держась за ушибленный бок, Ершов двинулся по скошенному полу к пилотской кабине. Но тут Мануэль и сам вывалился к ним. Лоб и правая щека залиты кровью, рука висит плетью. "Приложился, джуть-джуть", вымолвил он, спотыкаясь о порожек. "Чуть-чуть", поправил его сержант. "Как там погодка?" "Ясно, солнечно". Улыбнулся Гарсия, кривя лицо. «Ожидаются осадки в виде града. А вон они!» Толчком ноги, вышибив дверь, Григорий глянул наружу. По ослепительному небу с громовым шипением летели красные точки вроде раскуренных сигарет. Самих ракет града Ершов не разглядел. Лишь огоньки почти без дыма. Снаряды падали прямо на голову мятежникам. И вот захлопали взрывы. Огненные клубы сливались, накрывая танки, выжигая палатки, переворачивая грузовики. «Ложись!» Григорий замешкался на долю секунды, но пули этого хватило. В бедро словно раскаленный пруд всадили. Рыча, капитан упал и перекатился по хрустевшим камням. «Соседние горки!» — прослышал он голос Юдина. «Давай!» — Мануэль приполз ужом, волоча за собой АГС пламя и пару автоматов. «Огонь! А -а -а сержант дернулся, поник неуклюже и завалился на бок. «Путас!» — кубенец выдал очередь из Калашникова, привстав на одно колено, но ответный огонь отбросил его на камни а я очередь!» — протащилась мысль. Стесняться вроде больше некого, и Ершов в голос застонал, подтаскивая непослушное тело к товарищам. Присмыкаться по горячим камням было больно. Ногу он кое-как перетянул жгутом, но кровь все равно сочилась, толкаемая беспокойным сердцем. Первое, что Гриша увидел, подобравшись ближе, — Был обиженный взгляд Юдина. За что, мол, меня так? Жив, прохрипел капитан. Джуть-джуть. Губы сержанта сломались в улыбке. Амонуэля наповал. Досперадо с хреном. Потерпи, сейчас я. Плосковерхая гора, на которую Ми-8 совершил весьма жесткую посадку. Вздымалось метров на двести, а вот соседняя, изрезанная промоинами, была ближе к небу. Короткие пулеметные очереди ударили с ее обрыва, выщелкивая каменную крошку. — А я еще ругал местных, — простонал Юдин, — гонял их. Совсем стрелять не умеют. И слава богу. Не слушая товарища, ершов заряжал АГС бьет он недалеко метров на 800 этого хватит но отдача в копать опоры не удастся голая скала присыпанная каменным крошевом придется седлать прижав норовистый гранатомет коленями григорий ухватился за рукоятки переждал обморочный наплыв слабости и выстрелил пламя легнулось, поддавая в живот и раненую ногу Схлипывая от резучей боли, Ершов выстрелил короткой очередью. Пять гранат перемахнули ущелье и глухо рванули, уничтожая то ли эфиопов, то ли сомалийцев. Каждая ВОК-17 поражала живую силу в радиусе 30 метров. Должно хватить. — Ладно, — сцепил зубы капитан, — еще парочку закинем. Первый взрыв... Скатил с края крошащуюся глыбу, а второй отправил в кувырок дышака и визжащего пулеметчика. Орудие убийства и душегубца земля притянула одинаково. Часто дыша, облизывая сухие почернявшие губы, Григорий согнул спину, проникая лбом к гранатомету. — Ух, как паршиво! — всплыла мысль из черноты. Затапливавший сознание. Все, что ли? Мало. Где-то вовне народился чудовищный рев. Он сотрясал воздух и гору. Ершов безразлично повернул голову. В небе кружил F-5 Freedom Fighter. Изящно соскользнув в пике, Истребитель открыл огонь. Электросваркой засверкали огни крыльевых пушек. Дорожка разрывов пересекла вершину меча обломки камня. — Мимо? — Мимо. Горячий осколок распорол Григорию гимнастёрку и раскроил спину до кости. Капитан лишь замычал, отупело содрогаясь да сжимая в кулаках жмени колючих камешков. Рёву добавилось. В выгоревших небесах сверкнули два мигаря, и завертелась карусель. Истребители взмывали и опадали, к кувыркаясь в трех измерениях. Ракета, выпущенная f 5 подбила миг, но и «Фридом Файтер» не удержался в высоте, оставляя копотный шлейф, врезался в гору. Дершов опустил веки, не доглядев погибель супостата. Холодная тьма, что зыбко колыхалась по ту сторону бытия, нахлынула, накатила, как волна, смывающая след у линии прибоя. Понедельник, 15 марта. Утро. Первомайск. Улица Дзержинского. Лидия Васильевна зашла в Мишину комнату и вздохнула. Она была уверена, что с сыном все в полном порядке, и девчонки хором ее уговаривали, и из Москвы звонили, из каких-то очень высоких кабинетов. А душа все равно не на месте. у таков удел всех матерей на свете. Тревожится за свое дитятка. Даже если чадо вымахало под 2 метра, женилось и привозит на выходные двух внучек, для бабушки какая разница? Мама-то помнит ее крохой, жадно сосущее молоко. Лидия машинально смахнула пыль с монитора и уселась за стол. Нагнувшись, включила микро как Мишенька объяснял. В системнике зажужжала, протрещала коротко, и экран мигнул, раскрываясь заставкой. Восеяла четырехугольная звезда под нехитрую мелодийку, Протаяла красивая и непонятная ампара. До чего техника дошла? Замигала иконка электронной почты, и угаренные сразу толкнулась внутри. — От Мишеньки что-нибудь? — Да нет-нет, это Петя из Зеленограда. Клик-клик, клик. клик — клик. Что нам пишут? — О, даже так! Отличная новость! Да — додумать Лидия не успела. В дверь позвонили. Наверное, Настя прибежала. Ее мамин Борщ позвал. Утробка ненасытная, улыбнулась родительница, спешав в прихожую. Однако за порогом не ненастена подпрыгивала от голодного нетерпения, а улыбались двастатных парня в аккуратных синих комбинезонах. Одинаковые джинсовые кепочки прижимают блондинистые кудри В руках чемоданчики с инструментами, губы изогнуты в приветливых улыбках. «Здравствуйте!» — поклонился добрый молодец с длинными локонами цвета соломы, выбившимися из-под кепки. «Вы мама Михаила Гарина?» «Да!» — настороженно затянула Лидия, чувствуя ледяной укол страха. «С Мишей что-то...» «Нет-нет-нет!» сполошился длинноволосый, перебивая ее. «С Мишей все нормально. Просто он сейчас находится в... Э -э, в одной из сот стран, И мы хотели установить небольшую приставку к вашему телефону, Чтобы он мог вам позвонить». «Добрый молодец!» С короткой стрижкой. Посмотрел на него с укором, И белокурый виновато развел руками, словно оправдываясь. «Мама все-таки имеет право». — Миша позвонит, — обрадовалась Лидия. — Ой, ну, конечно, давайте. А когда ждать звонка? — А сразу как поставим. — Ну, ставьте, ставьте. Парни заняли всю прихожку, достали какие-то сложные приборы, прозвонили линию, скрыли телефон, припаивая маленькую черную коробочку. В их речи ясно звучал акцент, но довольно приятный. — Прибал ты, что ли? мелькнула мысль всё готово бодро доложил длинноволосый сняв трубку он набрал длинный номер и негромко сказал что-то на немецком. трубка ответила положительно парень кивнул обронил короткое я и положил трубку ну все сказал он оживленно натягивая кепку вам позвонят через несколько минут до свидания подождите. — стрепенулась Лидия. — Вы что, уходите? — А чаю? — Спасибо! — дружно заулыбались добрые молодцы. — в Другой раз! Работы много! Откланившись, оба скрылись за дверью. Клацнул замок и тут же затрезвонил телефон. Родительница торопливо схватила трубку. — Алло! Алло! — Мамочка, привет! — ясно донесся Мишин голос. — Как ты там? — Как я тут? Завздыхала мама, включая актрису. — Скучаю. Бросил меня одну. — Мамулечка, я уже скоро, — заторопился Миша. — Правда, правда. — Ну надо было. Лидия переключилась на следователя-дознавателя. — Колись давай. Ты в Берлине? После секундного молчания трубка ответила. — А ты откуда знаешь? — Телефонисты по-немецки говорили а ну да только ты никому не говори пока ладно ладно ладно довольно проворчала мама привезешь нам что-нибудь снастей понял обязательно о чуть не забыла папа письмо скинул наш дом сдан квартира отделана можно въезжать хоть завтра здорово выдохнули на том конце провода а ты когда освободишься — Мы с Настей 24 четвертого выезжаем к папе. — И я, — возликовала трубка, — тут <гум> такой сервантик присмотрел. — Эльга, она самая. — Ой, ну все, мамулька, побежал я. — Беги, беги, целую, и я тебя. Слушая короткие гудки, родительница гордо улыбалась. Ее Мишечка в Берлине. — Нет, нет, об этом она никому не скажет, раз обещала. Но надо обязательно отослать сообщение Пети. Вся семеечка заявится в полном составе, и все будет хорошо. Шлепая тапками, Лидия заспешила к Коминтерну.